На то, чтобы осмотреть три этажа, ушёл целый день. Я устал. В ботинки собралась хлюпающая горячая лужа. Кровь героя, однако. Устроились в длинной каморке недалеко от лестницы, в помещении, заполненном толстыми книгами, в которых не содержалось ничего полезного, только фамилии и числа. Половина книг была затянута плесенью, другая оказалась ничего пригодно. Я стянул обувь, залил рану спиртом. Не помогло. Поздно беззараживать. Сам виноват. Отрезал пальцы, сиди на месте. Нужны лекарства? Или Алиса? Но её не видать, бродит где-то. Всегда она бродит, когда в ней нужда. Тут уж ничего не поделаешь. Собрались с полок книги, стали варить лапшу. Начай не осталось сил. Я свалился на пол. Надо задвинуть дверь. Ладно, потом. После ужина попробовал разобраться с камерой, но не удержал, выронил Она стукнулась о пол, рассыпалась в мелкие детали. Оказалось, что всё это оборудование устроено очень крошечно. Я думаю, что и Пётр, искушённый в оружейных делах, не смог бы при желании собрать камеру Ваедина до рабочего состояния. Мудрые были древние, нечего сказать. "Это ещё что?" зевнул Егор. Были такие аппараты, которые только в микроскоп разглядеть получалось, настолько маленькие. Как же их тогда делали? А их не люди делали, а роботы. Только у роботов такая точность. А люди? Егор достал будильник. Вот будильник только у людей получается. Он прислушался к тиканью, что-то проверил внутри. Вообще-то рано ещё, сказал он. Успели бы ещё полэтажа проверить. Завтра давай. Ладно, завтра так завтра. Мы ещё помолчали, позевали. Может, на четвёртый поднимемся? предложил Егор. Я не ответил. Меньше всего хотелось сейчас куда-то идти. Хотелось сдохнуть, но я знал, что надо чуть потерпеть. Выдержать. Уже рядом, в двух шагах. Удивительно. Я прислушался к себе. Есть ли трепет? Трепет обязан наличиствовать в таких важных ситуациях? А нет трепета. Беготня, стрельба, ошмётки в разные стороны и каждую минуту сажать на ровят и опять беготня за которой забывается цель. Забывается, зачем всё это вообще? Жрёшь горячую китайскую лапшу, думаешь, хорошо-то как? И никакой, никакой цели. А когда этой цели всё-таки достигаешь, сразу другая возникает. Вот узнаю я про то, как она получилась. Узнаю, где эта красная кнопка. Потом отправлюсь её нажимать. А как нажму, ещё что-нибудь образуется. Потому что конца движению нет. Путь этот навсегда стоит сделать первый шаг. Достижение цели это всё, остановка, смерть. Вверх, вверх по ступеням жизненной лестницы. И на каждой смерть, смерть, смерть. А что самое смешное, в конце тоже смерть. Ну или бессмертие. Вот нажму я на эту кнопку. Кошмар, наверное, и закончится. А дальше? Я представил. некоторое время она ещё останется. Огонь станет прятаться по щелям и тёмным углам подкарауливать запоздавших, нападать на неопытных, но пройдёт совсем немного, и она исчезнет, растает и растворится. Мир станет пуст, вокруг установится прозрачная тишина. А потом начнётся возвращение. Мир снова поменяет свой лик, сбросит уродливую железную маску и улыбнётся новой жизни. И когда всё успокоится, когда люди сбросят в шахту и засыплют последнего волкера, когда новый мир укрепится на пепле старого Люди начнут вспоминать жизнь страшную и безнадёжную. Сухие, безводные годы, десятилетия морозов, землетрясы, голод, сыть, героев. Герои ведь тоже свои были. Гомер, Курок, я, Егор вот. Он, конечно, не до конца герой, но он героев видел и расскажет потом своим детям про наш великий поход, про чудовищ, про предательство, про самоотверженность про то, как мы кровью истекали, теряли пальцы, теряли близких, но всё равно шли вперёд, несмотря ни на что. Он расскажет, а потом глядишь, стихи сложат, книжки сочинят. А пройдёт 200 лет, и те, кто эти книжки прочитает, совсем не поверят, что такое могло быть. Руины зарастут лесом, по реках разрушенных городов протекут реки и раскинутся озёра, возникнут новые поселения, кости истлеют, а подземелья провалятся сами в себя. И все чудовище вернутся туда, где им и положено пребывать. В сказки прочитают и не поверят. Станут пугать сумерками непослушных детей, станут наряжаться в них на праздники, маяк с их изображениями понаделяют. Наверное, ради этого стоит. Вот как раз ради этого. Ради жизни. Телецентр, архив, кнопка. Уже совсем рядом. Да. Егор вздохнул. Надо было сверху начинать, сказал он. Подняться до крыши, а потом вниз. Так легче. Это вот неплохая идея. С утра так и поступим. Сверху вниз. Сейчас бы поспать хорошенько. Не получалось. Сначала я прислушивался к будильнику, к его тиканью и проворачиванию шестерёнок. Затем мешала боль. Жар от ноги добрался уже до живота. Сердце разгонялось от него. Это тоже мешало. Когда Егор в очередной раз сказал, что всё равно делать нечего, а четвёртый этаж ему кажется наиболее интересным, потому что именно на четвёртом этаже работал его предок дельта-оператор, я плюнул. Ладно, сказал я. Пойдём. Отправились на четвёртый этаж. Коридор направо, коридор налево. Двинулись сначала налево. Прошли почти до конца. Смотри, указал Егор пальцем. Коридор был перекрыт железной загородой. От стены к стене, от пола до потолка, наспех сваренная из металлических дверей. Внизу у стены дыра, ровная, человека в два шириной, гладкие, оплавленные края. Направленным взрывом выбили, аккуратным и точным. Сделали так, что даже стены не пострадали. Большие специалисты своего дела работали. Сейчас таких не встретишь. Да и веществ подходящих тоже нет. «Мощно», – сказал Егор. «Зачем перекрыли, интересно?» Отсидеться, может, хотели? Может. Пойдем посмотрим. Я подкрутил корбитку, пролез в дыру за перегородку. А вдруг они еще там? Спросил Егор из-за спины. Кто? Телевизионщики. Конечно, они там. Вопрос в том, в каком они там виде. Вряд ли живые. Хорошо, если совсем дохлые. А могут быть... Разберемся. А что ты боишься? Тут ведь наверняка где-то твой родственник. Не трясись, Егор. Мертвяк своего не обидит. К тому же, мертцы и спога не разновидность самая приспокойная. Тебя папка что, не учил, как с ними разбираться? В голову стрелять надо. В голову. В голову ему бесполезно. У него мозг давно расплавлен. В шею надо или в ногу. Его нужно лишить возможности двигаться. Ладно, как-нибудь сходим на ближайшее кладбище, поупражняемся. На другой стороне баррикады коридор продолжался. На полу в метрах в 5 стоял пулемёт. Старой конструкции, из тех, что навсегда. Оружие оно вообще навсегда. Крупнокалиберный. Дальше оборона была не такая мощная. Мешки с песком, рогатки из колючей проволоки, всё как на входе. Всё тухлое и не представляющее никакой опасности. Ещё дверь, тоже железная, достаточно крепкая, из толстой листовой стали. Открытая. За дверью обнаружилась большая квадратная комната, наверное, даже зал. В одном углу стояло высохшее дерево, кажется, ёлка. Жёлтая, пожухшая хвоя, а в ней игрушки: шары блестящие, белые снежинки, вырезанные из пластмассы, сосульки из стекла. В другом углу скучал снеговый человек, сплетённый из трёх шаров. Не настоящий, конечно, из бумаги, от времени пожелтевший и сохший. Скелет снеговика. Во как? Но раскрашенный, как полагается. Глаза угольком, но с поникшей морковкой. У окна пульт управления. И еще чего-то пульт. Наклонный с переключателями и ручками. С экранами в несколько рядов. И еще один точно такой же. И скелет. Уже настоящий. Прикованный к железному стулу толстыми наручниками. В голове дырка. На груди небольшая полувыцветшая табличка. Я прочитал. Федор Тремова. Зубов нет справа, и челюсть нижняя сломана. Скорее всего, прикладом приложили. Ага, и пальцы и на правой, и на левой поломаны. Пытали Фёдора Тремова, хотели что-то узнать. Монтажный, кажется, сказал Егор. Как и говорилось. Что говорилось? Ничего, просто Я быстренько взглянул на Егор. Знает что-то, как я и думал. Не даром так на четвёртый этаж устремлялся. Ну пускай, всё равно проговорится. Егор подошёл к скелету, сунул палец в дырку в черепе, повертел. Родственные чувства. Хотя вряд ли это его прадедушка. Он же спасся. Родственник, спросил я. Егор помотал головой. Стеллажи, перегораживают почти половину комнаты. Узкие, сдвигающиеся по специальным полозьям. На каждом стеллаже коробки, в них кассеты. Маленькие и много. Я видел кассеты у Петра. Те были гораздо больше этих, раз в 5. Видеоплееры у нас не было, и узнать, что на этих кассетах записано, мы не могли. Зато Пётр научился добывать из кассет плёнку и вплетать её в верёвки, тем самым увеличивая крепость на разрыв. Коробки непростые. Сначала мне показалось, что они склеены из картона или из тонкого пластика. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это и не картон, и не пластик. Вещество, из которого изготавливались коробки, походило на мягкую толстую резину. Я осторожно снял крышку. Пеноплан или что-то вроде, упругое и синее, с прямоугольными норками для кассет. Коробки закрывались плотно. Кассеты выглядели как новые. Обилие их немного перепугало. Просмотреть всё это богатство не хватит никакой жизни. Я слегка загрустил. Выручил Егор. Наверное, у него на самом деле в роду имелся дельта-оператор или как там они назывались? Надо по датам искать, сказал он. Последний месяц. Он принялся искать последний месяц. Я продолжила осмотр. Нашёл туалет и помывочную. А в ней ещё один мертвец. Этот, кажется, пытался скрыться и умудрился залезть аж под ванную, но его достали и там, пристрелили. Появился Егор. Он тащил две коробки, пнул стену, шмякнул коробки на пол. Обгорелые. Видимо, из огнемёта выркнули. Все кассеты были сплавлены. Последние полгода спалили, сказал Егор. Но не все, смотри. Егор перевернул коробку, аккуратно разрезал дно, раскрывал мягкую пластмассу и достал несколько кассет. Сверху пластмасса сплавилась, а снизу кассеты сохранились. Надо остальные проверить. Я сам. А ты пулемёт лучше проверь. Зачем тебе пулемёт? Пули метать буду. Вперёд.